У тебя такой напев, какой я редко слышу от других. Каждый как бы похвалить себя, а других пониже, но полно. Я знаю, что все это и держится и идет тобою, и очень боюсь твоего отсутствия. А между тем еще раз благодарю за то, что ты так поднял и облагородил сперва канцелярию комитета министров, а теперь государственную канцелярию. Мы с тобой еще не сосчитались». Когда, между прочими отзывами насчет чиновников, я в особенности рекомендовал Башутского, правившего тогда должность статс-секретаря в гражданском департаменте после сенатора, за благородство правил и высокое бескорыстие, государь возразил. Сначала я никак не мог вразумить себя, чтобы можно было хвалить кого-нибудь за честность, и меня всегда взрывало, когда ставили это кому в заслугу. Но после пришлось поневоле свыкнуться с этой мыслью. Горько подумать, что у нас бывает еще противное, когда и я, и все мы употребляем столько усилий, чтобы искоренить это зло. «Государь», — отвечал я, — «в этом отношении, как и во многих других, Россия в ваше царствование все-таки далеко ушла против прежнего. Служив около десяти лет при императоре Александре, Я могу судить по сравнению. Теперь, хоть в высших, по крайней мере, степенях, все чисто, как ваши намерения, и если кто из нас когда грешит, то по ошибкам, а, конечно, уже не по злой воле. А вас и я так думаю. Но что еще делается внизу, что в середине? Там точно надо еще хвалить за бескорыстие и вменять в достоинство то, что следовало бы считать только за отсутствие зла. Но об этом можно бы толковать еще целый час, а я и так замучил тебя полубольного этим длинным разговором». Остальная часть беседы относилась уже ко мне, к моей жене, к нашим домашним делам, и потому могла бы принадлежать скорее к личной моей биографии, чем к предмету настоящих записок. В нашей духовной иерархии в первой четверти настоящего столетия явилось лицо, чрезвычайно примечательное в разных отношениях, именно архимандрит Юрьева Новгородского монастыря Фотий. Сын простого дьячка, обязанный всем самому себе, Фотий умел приобрести не простую приязнь, а полную дружбу графа Аракчеева, свергнуть В 1824 году при помощи митрополита Серафима, генерала-дъютанта Федора Петровича Уварова и того же Аракчеева, князя Александра Николаевича Голицына с поста министра духовных дел и народного просвещения. Внушить слепое рабское себе повиновение графине Орловой, дочери знаменитого героя Чесменского. Наконец, возвести на высшую степень благолепия и богатства древнюю юрьевскую обитель, столь славную в наших летописях, но пришедшую от разных причин в запустение и совершенную нищету. Жизнь его была всегда жизнью истинного отшельника, преисполненной всех возможных лишений для самого себя и щедрых даяний бедным новгородским монастырям и церквам равно как множеству частных лиц. Несмотря, однако же, на все это, он был почти ненавидим в обществе, которое называло его иезуитом-тартюфом, волком в овечьей шкуре и прочее. Этому нерасположению способствовали, конечно, с одной стороны, общая ненависть к другу его Аракчееву, а с другой – и то несоответственное иноческому званию дерзкое высокомерие, которое Фотий ко всем оказывал, встречая каждого, без различия пола, лет и звания, хотя бы то был и высший сановник, грубым ты. Император Николай, вероятно, по нерасположению Каракчееву, может быть отчасти и по наговорам приближенных лиц, никогда не благоволил к юрьевскому архимандриту. В 1835 году, когда государь впервые посетил его монастырь, Фотий лично сам еще более усилил это нерасположение. Он вышел навстречу государю без облачения и протянул неспрошенно руку свою для целования. Государь обернулся к провожавшему его графу Бенкендорфу и сказал по-французски, «Подтвердите, что я умею владеть собой» потом поцеловал протянутую ему руку и пошел осматривать монастырь. Но на другой день велено было вытребовать Фотия в Петербург и здесь наставить его, каким образом должно встречать императора. Его в то время продержали и промучили в Александро-Невской лавре три недели и сказывают, что кроме смертельной раны, нанесенной его самолюбию, этот урок и разрешение возвратиться в свою обитель стоили ему до 30 тысяч рублей ассигнациями.